Глава третья. Доброта к самому себе. Относись к себе так, как относился бы к хорошему другу. Кай ходит от очереди в столовой и осматривается в поисках места для обеда. И вот он видит девушку, которая ему нравится. Она болтает с друзьями. Рядом с ней как раз есть свободное место. Он делает глубокий вдох, собирается с духом и уверенно, во всяком случае так выглядит, подходит к ней и садится рядом. Она отрывается от разговора, он улыбается ей, а она говорит «это место занято». кай бормочет извинения, неуклюже собирает вещи и идет к другому столику. Его внутренний критик кричит прямо в ухо. «Вот это провал! На глазах у всех! Кем ты вообще себя возомнил? Ты серьезно думал, что она захочет сидеть с тобой, когда может выбрать любого парня из школы? Ну ты неудачник!» На его лице появляется невозмутимое выражение но внутренний критик не перестаёт его дразнить, а сердце сжимается в груди. Что же делать? Кай хотел бы заставить негативный внутренний голос замолчать, а ещё лучше — самому провалиться под землю. Вместо этого он вспоминает освоенные навыки осознанности. Он прислушивается к ощущениям в ступнях, чувствует липкий пол столовой под подошвами кроссовок. Он делает вдох и наблюдает, как воздух проходит через ноздри и заполняет лёгкие. Чувствует, как лёгкие расширяются, а затем выдыхает и расслабляет плечи и грудь. «Просто наблюдай за дыханием», — говорит он сам себе, — «вдох за вздохом». По мере того, как Кай продолжает использовать эти приёмы, его ум полностью переключается на дыхание и ощущения в теле. Таким образом, голос внутреннего критика затихает. Что только что произошло? В двух словах. Чувства Кая были задеты, но благодаря осознанности он смог о себе позаботиться. Сконцентрировавшись на настоящем моменте при помощи наблюдения за физическими ощущениями, он сумел отвлечься от мыслей, которые бороздили его ум, не обращать внимания на разбушевавшегося внутреннего критика. В результате меньше смущения, волнения и ощущение внутренней поддержки. Заметьте, что Кай не заглушал внутреннего критика и не закрывал уши руками с криками «нет-нет-нет, я ничего не слышу». Почему? Почему невозможно просто сказать этому надоедливому голосу, чтобы он оставил нас в покое? Причина в следующем. Внутренний критик — часть нас самих. Он живет внутри нас, чтобы помогать избегать опасностей и защищать. Он кричал на кае в столовой, пытаясь донести до него, возможно, не в самой лучшей форме, что ему нужно поберечь себя, чтобы не оказаться с разбитым сердцем. Он всегда хочет как лучше, но пользуется для этого слишком резкими способами, которые в итоге могут подавить ваш истинный внутренний голос. Как справиться с внутренним критиком? Так что же можно сделать, когда внутренний критик начинает болтать без остановки? Предлагаю применить метод, который бесспорно сработает. Прежде всего, нарисуйте в уме образ вашего критика. На кого он похож? Во что он одет? Какая у него походка? Как звучит его голос? Какие у него черты лица? Создайте детальный образ критика в своей голове. Можете даже дать ему имя. Это тоже поможет. Теперь вообразите небольшую комнату с диванами и креслами, например, кабинет, где обычно ожидают приема врача. Пригласите критика в эту комнату, назвав его по имени, и предложите ему сесть. Объясните ему, что вы понимаете его побуждение защищать вас на протяжении многих лет. Но несмотря на то, что цените его усилия, вы не будете больше к нему прислушиваться. Пусть он говорит сколько угодно, но вы больше не обязаны слушать и следовать его советам. Моего внутреннего критика зовут Марша потому что она напоминает мне дерзкую Маршу из одной старой телепередачи. Итак, я могла бы сказать ей, «Привет, Марша, заходи, садись, пожалуйста. Можешь сидеть тут и болтать сколько захочешь, но я больше не обязана тебя слушать». Затем я улыбнусь и выйду из воображаемой комнаты. Мы впускаем нашего внутреннего критика, потому что обычно он не стремится навредить нам, а наоборот, всеми силами пытается защитить. В случае с Каем он старался уберечь его от очередного смущения. Без помощи внутреннего критика Кай постоянно попадал бы в ситуации, где ему не рады, и все время чувствовал себя неуместным, что могло бы совсем его опустошить. Да, порой наш критик берет на себя слишком много. Иногда вызывает тревожность или депрессию. Но вот в чем секрет. Марша может болтать сколько угодно. Я просто не буду обращать на нее внимания это всего лишь голос в моей голове, и она не обязательно права. То, что мы о чём-то думаем, не означает, что это правда. Вопреки распространённому мнению, наши мысли — это не факты. Как однажды сказал один учитель медитации, мысли — это всего лишь выделения из нашего мозга, фи, которые имеют мало общего или вообще не связаны с тем, что происходит на самом деле. Поэтому, хотя наши мысли, например, голос внутреннего критика, могут нести в себе крупицу здравых рассуждений, в целом они далеки от истины. Отстраниться от того, что причиняет боль. Доброта к себе позволяет дистанцироваться от того, что приносит боль, например, от внутреннего критика. Такое отношение означает, что вы достаточно смелы и уважаете себя, чтобы защищаться. Таким образом, вам не обязательно постоянно прислушиваться к внутреннему критику. Или вы можете, например, расстаться с другом, который задевает ваши чувства. Можете не смотреть фильмы, которые пугают, не обращать внимания на публикации в соцсетях, если они вас расстраивают. Иногда это означает, что стоит вообще избавиться от соцсетей. Благодаря такому отношению вы можете постоять за себя, если чувствуете, что с вами плохо обращаются. В общем и целом, доброта к себе даёт вам тот уровень тепла и уважения, который вы, безусловно, заслуживаете. Доброе отношение к себе — один из способов изменить жизнь к лучшему, а также встать на путь превращения в человека, которым всегда хотелось быть. Далее приводится упражнение, которое поможет научиться этому. Оно было составлено под вдохновением от направленной медитации «Осознанное самосострадание». Упражнение. Визуализация встречи с внутренним критиком и кое-кем еще. Прежде всего, займите удобное положение, сидя или лежа. Сделайте несколько глубоких вдохов и почувствуйте, как расслабляетесь все глубже, а ваше тело проваливается в кресло или пол. Создайте в уме образ комнаты, где вы чувствуете себя в полной безопасности. Можете украсить ее на свой вкус. Добавить два кресла, подушки, спортивные награды, любимые книги. Может быть, несколько вещиц из своего настоящего дома. Займите в этой комнате место, где сможете расслабиться. Например, усядьтесь в кресло-грушу, устройтесь на кровати или на диване. Делайте то, что позволит вам чувствовать себя максимально комфортно. Проведите какое-то время в этом пространстве среди своих любимых вещей, чувствуя себя в безопасности, уюте и тепле. Теперь вообразите, что слышите стук в дверь. На пороге стоит ваш внутренний критик, но вы помните, что он здесь для того, чтобы защищать вас, поэтому открываете дверь и впускаете его. Оказавшись в квартире, он становится меньше и даже слабее. Вы замечаете, что на руках вместо мышц осталась лишь кожа, Вы чувствуете сострадание к критику, ведь он был с вами всю жизнь, и хотя порой причинял боль, он старался для вас, как умел. Вы предлагаете критику сесть, и он чопорно усаживается на стуле. Прежде чем вы успеваете сесть, снова слышится стук. Вы идете к двери, размышляя о том, кто бы это мог быть. Открыв дверь, вы понимаете, что новый гость кажется смутно знакомым. Вы узнаете это лицо, но никак не можете вспомнить откуда. Когда гость проходит в дом, вы ощущаете волну невероятного тепла, которая от него исходит. Вы буквально чувствуете, что с его появлением весь дом наполнился любовью. Вас пронизывает ощущение полного принятия, и вы понимаете, что этот гость очень хорошо вас знает. Возможно, как и внутренний критик, он всегда был рядом с вами. Ваш загадочный гость настолько добр и полон любви, что когда садится рядом со внутренним критиком, он сразу кладет руку на его ладонь. Критик тает от этого прикосновения. Их взгляды на секунду встречаются, и вот на лице внутреннего критика уже играет улыбка, а поза становится менее скованной. Затем загадочный гость поворачивается к вам, и вы понимаете, что он точно знает, что вам нужно в этот момент». Вы просто стоите рядом, и как по волшебству в вашей голове звучат его слова. Именно те, в которых вы так нуждались и которые так давно хотели услышать. Возможно, он говорит «Вы любимы» или «Вы прекрасны такой, как есть» или «Не беспокойтесь, всё будет в порядке». Неважно, какие это слова, для вас они лучший подарок, который вы когда-либо получали потому что благодаря им смогли почувствовать гармонию с самим собой и со всей своей жизнью. Когда будете готовы, попрощайтесь с вашими гостями в той форме, которая вам близка. Улыбнитесь, когда они покидают ваш дом. Ведь теперь вы знаете, что можете позвать их в любой момент, и они придут. Возможно, вам даже захочется пригласить к себе внутреннего критика, который хоть и ослаб, но всё же полон сил, чтобы вести вас по жизни, если вы свернёте не туда. А может быть, вы решите позвать своего загадочного гостя, чтобы почувствовать немного любви и услышать слова поддержки, в которых все мы время от времени нуждаемся. Вы отдыхаете в кресле, осматривая комнату с множеством любимых предметов. Думаете о встрече с критиком — и загадочным гостем. И вдруг понимаете, что загадочный гость и есть ваш истинный внутренний голос. Он показался вам знакомым, потому что действительно похож на вас, но отличается большей уверенностью в себе и легкостью в поведении. Этот голос внутри безоговорочно вас любит, всегда готов помочь и поддержать, сказать нужные слова. Это голос доброты к себе. Долгое время его заглушали другие голоса, поэтому вам было так трудно его услышать. Но теперь вы понимаете, что можете в любое время вернуться в ту комнату в вашей голове, где чувствуете себя в безопасности, и ваш истинный голос тоже будет там. Можете дать ему имя. Практика общения с истинным внутренним голосом. Внутри каждого из нас живет внутренний голос, который по-настоящему нас любит. Но большинство людей долгое время находятся под влиянием исключительно внутреннего критика, так что истинный голос услышать достаточно проблематично. Для этого требуется практика. Одно из таких упражнений называется «Практика любящей доброты» или в оригинале Напали «Практика метты». Барбара Фредриксон с коллегами из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого установили, что практика любящей доброты стимулирует положительные эмоции, такие как счастье, и приносит больше удовлетворенности жизнью, снижая риск депрессии. Чем больше вы практикуете, тем лучше себя чувствуете. Практика представляет собой формальную управляемую медитацию, для которой следует выделять 5-10 минут ежедневно. Это поможет выработать привычку, а как только что-то вошло в привычку, вы не будете об этом забывать. Медитация — доброта по отношению к близкому. Устройтесь как можно удобнее и сделайте несколько глубоких вдохов с закрытыми глазами, если для вас это комфортно, чтобы расслабить тело. Теперь представьте кого-нибудь, кто вызывает у вас улыбку, когда вы о нём ней думаете. Пусть это будет тот, с кем вы находитесь в хороших отношениях. Это может быть бабушка или дедушка, друг или даже кот или собака. Вы будете повторять тёплые пожелания этому существу. Это могут быть слова, сказанные вашим истинным внутренним голосом. А может быть, вы придумаете что-то своё. Приведу примеры. Желаю тебе чувствовать себя любимым. Желаю тебе быть счастливым. Желаю тебе чувствовать себя в безопасности. Повторяйте эти фразы в течение нескольких минут. Можете делать это вслух или про себя. Во время практики старайтесь осмыслять свои слова. Теперь представьте себя рядом с этим человеком, чтобы это вызвало улыбку. Произносите пожелания уже для вас обоих. Можете придумать новые фразы или повторять те же самые. «Я желаю нам обоим чувствовать себя любимыми». «Я желаю нам обоим быть счастливыми». «Я желаю нам обоим чувствовать себя защищенными». Теперь отпустите образ другого человека, чтобы перед вашим мысленным взором остались только вы сами. Снова медленно произнесите ваше пожелание, придавая особое значение смыслу слов. «Я желаю себе чувствовать себя любимым». «Я желаю себе чувствовать себя счастливым». «Я желаю себе чувствовать себя защищенным». Снова и снова повторяйте про себя эти фразы или те слова, которые найдут в вас более сильный отклик. Практикуйте хотя бы 5 минут. Когда ваш ум отправится блуждать, что он обязательно сделает, так уж мы устроены, Просто отметьте это без всякого осуждения и вернитесь к повторению ваших фраз. Как найти подходящие слова? Для одних людей слова «любимый», «счастливый», «защищенный» будут звучать иначе, чем для других. Не бойтесь экспериментировать с различными фразами и словами. Вот несколько рекомендаций. Пожелания должны быть простыми, искренними и добрыми. Не обдумывайте их слишком долго. Лучший способ понять, какое пожелание будет значимым для вас — задать себе вопрос «Чего мне не хватает?» или «Что я хотел бы услышать прямо сейчас?» Проанализируйте свои ответы и постарайтесь включить их в пожелание Слова, которые вам действительно подходят. Это те, услышав которые, вы сразу же скажете «Точно!» «Это именно то, что мне нужно!» Желательно, чтобы смысл этих фраз был достаточно общим. Например, лучше сказать «я желаю себе быть успешным», чем «я желаю себе поступить в Гарвард». Убедитесь, что ваш ум не сопротивляется пожеланиям. Например, если вы говорите «я желаю себе быть счастливым», а ваш внутренний голос на это отвечает «да кем ты себя возомнил, ты недостоин счастья», лучше попробовать перефразировать ваши слова. Вы можете сказать «я желаю себе однажды понять, что могу стать счастливым». Или «я желаю себе когда-нибудь почувствовать себя счастливым». Это формальная практика, которую желательно выполнять каждый день. Но иногда в жизни происходят ситуации, похожая на случай с Каем в столовой, и тогда нам необходимо ощутить немного доброты здесь и сейчас. Возможно, именно сейчас у нас нет даже пяти минут, чтобы совершить практику доброты к себе или сделать хотя бы три осознанных вдоха, чтобы сфокусировать блуждающий ум. В таком случае, если нам нужна срочная помощь, мы можем попробовать неформальную практику. В качестве примера приведу одно из самых любимых своих упражнений — поддерживающие прикосновения. Они работают, потому что вызывают отклик в нашем теле на уровне биологии, способствуя выделению гормона окситоцина, который отвечает за ощущение приятной спокойности. Он выделяется, когда мама нежно прикасается к щеке своего малыша, Когда вы гладите собаку или кота, собака довольна, кот мурлычет, а вы чувствуете себя довольным. Медитация, поддерживающее прикосновение. Поскольку люди отличаются тем, что их успокаивает, ниже приведен список из множества способов выразить себе поддержку при помощи прикосновений. Выберите то, что подходит именно вам. Попробуйте поэкспериментировать с закрытыми глазами, чтобы никакие раздражители из внешнего мира не мешали сосредоточиться на физических ощущениях. Не торопитесь и постарайтесь глубоко прочувствовать, как отзывается в вас каждое прикосновение. Положите одну руку на сердце. Почувствуйте его стук под вашей ладонью. Положите обе руки на сердце. Понаблюдайте за своими ощущениями, когда на сердце лежат обе руки. Сложите ладонь в кулак и положите его на сердце. Попробуйте накрыть кулак другой ладонью. Положите ладони на колени и погладьте одну руку другой. Это удобно, ведь такой жест никто не заметит. Скрестите руки на груди и обнимите себя. Это тоже можно сделать так, чтобы не привлекать к себе внимание. Легко сожмите одну руку другой. Нежно потрите ладонями щеки. Двумя руками очень легко похлопайте по лицу, по лбу, по щекам, по подбородку. Сложите ладонь в расслабленный кулак и сделайте им несколько легких прикосновений к груди. Потянитесь одной рукой и похлопайте себя по спине. Надеюсь, вы найдете несколько жестов, которые помогут вам немного успокоиться и сфокусироваться. В следующий раз, когда вам нужно будет расслабиться, например, если вы попали в стрессовую ситуацию или если сильно докучает внутренний критик, просто прикоснитесь к себе в качестве поддержки. Поступки, полной любви к себе, которые вы уже, возможно, совершаете. Существует множество других путей проявить добрые отношения к себе, и некоторые из них вы, возможно, регулярно совершаете, не придавая им особого значения. Вы просто не выжили бы, если бы время от времени не дружили с самим собой. Возможно, кое-что из этих вещей вы делаете, когда вам грустно. Смотрите кино, болтаете с друзьями, читаете хорошую книгу, играете с собакой или котом, отправляетесь на пробежку, занимаетесь спортом, спите, принимаете расслабляющую ванну, играете в видеоигры, включаете музыку и танцуете переписывайтесь с друзьями. Хвалите себя за то, что время от времени вы совершаете что-то из этого списка. Вы не эгоистичны, просто заботитесь о себе. Когда моя дочка была маленькой и ей было грустно, я заставала ее в комнате с морской свинкой Орио на коленках. Она гладила зверюшку, а по щекам катились слезы. Тогда она еще не осознавала, но именно нежность, которую она проявляла к Орио, запускала химические реакции в ее мозгу, помогая успокоиться. Есть еще одна вещь, которую вы, возможно, иногда делаете. Это прослушивание музыки. Далее я расскажу вам о практике, которая поможет понять, насколько сильно музыка способна помочь в трудные времена. Включая музыку, мы можем запросто отключить голос внутреннего критика. Музыкальная медитация. Выберите музыкальное произведение без слов. Для этой практики очень важно, чтобы музыка была исключительно инструментальной. Слова приводят к тому, что мы начинаем их осмыслять, а нам нужно всего лишь почувствовать музыку. Она должна быть успокаивающей. Как бы вы не любили веселиться под поп здесь вам понадобится что-то действительно расслабляющее. В музыкальной медитации есть только одно правило, но очень важное — Вам необходимо внимательно слушать музыку. Не нужно больше делать ничего, только слушать. Никаких домашних заданий, бытовых забот, переписки, телефона и компьютера. Только музыка, которую вы слушаете. В какой-то момент в процессе прослушивания вы, возможно, заметите, что ваш ум отправился размышлять о предстоящей вечеринке, домашних заданиях или о чем-либо еще. Это вполне нормально. Если такое случилось, просто вернитесь вниманием к музыке. Вот и все. Легко, правда? Вы и представить не могли, что прослушивание музыки может быть медитацией. Вы можете практиковать столько, сколько душе угодно, 5 минут или 10, или даже час. Выводы. Все люди на планете заслуживают того, чтобы к ним доброжелательно относились. Мы относимся так к нашим друзьям и можем проявлять это же качество по отношению к самим себе. Большинству из нас просто не хватает практики. Но чем чаще мы практикуем, тем легче это даётся, и тем тише становится голос внутреннего критика, позволяя нам лучше слышать истинный внутренний голос. Быть человеком значит порой сталкиваться с трудностями, и в такие моменты полезно иметь в своём арсенале способы выражения доброты к самим себе. В следующей главе мы поговорим о других очень простых методах, которые помогут нам найти повод для истинной радости в сложные моменты.